Тайный советник так и сделал, и прочитал вслух. Этот старинный, весьма простой смычковый инструмент состоит из трех тоненьких семифутовых дощечек. Ширина его внизу, где он касается пола, достигает шести-семи дюймов, наверху же только двух дюймов. Дощечки склеены в виде треугольника, и весь корпус постепенно суживается к верхней части, где он снабжен колками. Одна из трех дощечек представляет собой деку, в ней просверлены несколько отверстий и натянута одна довольно толстая кишечная струна. Во время игры инструмент ставят наклонно к себе и опираются грудью на верхнюю часть его. Большим пальцем левой руки, играющий касается струны в разных местах, в зависимости от высоты тона, но очень легко, к примеру, так, как при флейтино или флажолетах на скрипке. А правой рукой вводит баштруня с смычком. Своеобразный тембр инструмента, напоминающий приглушенный звук трубы, возникает от кобылки, на которой внизу на резонирующей деке покоится струна. Эта кобылка формой напоминает маленький башмачок, Впереди совсем тоненькой и низкой, а сзади выше и толще. На задней части ее и лежит струна. Когда водят смычком, ее колебания приподнимают вверх и вниз переднюю, более легкую часть кобылки на резонирующей деке, отчего и получается носовой звук, вроде приглушенного звука трубы. «Сорудите мне такой инструмент!» — воскликнул тайный советник и глаза у него загорелись. «Соорудите мне такой инструмент, маэстро Абрагам, я заброшу в угол свою маленькую скрипку, не дотронусь больше до эфона, и буду изумлять двор и весь город, играя на морской трубе самые прекрасные песни». Эфон — музыкальный инструмент, состоящий из стеклянных трубочек и стальных пластинок, изобретен в 1790 году, «Немецким физиком Хладни» 1756-1827. — Я это сделаю, — согласился маэстро, — и да спустится к вам, милейший тайный советник, дух тети Фюсхен в платье из зеленой тафты, и да одухотворит ваш дух. Тайный советник восторженно обнял маэстро, — Но Крейслер встал между ними и сказал с некоторой досадой. — Эх, а вы-то, оказывается, острословы почище, чем я был когда-то, и вдобавок безжалостные к тому, кого якобы любите. — Не ли того, что вы, разбирая по косточкам инструмент, звук которого некогда всколыхнул всю мою душу, будто плеснули холодной воды на мой пылающий лоб. Оставьте, по крайней мере, лютниску в покое. Что ж, тайный советник, ты пожелал услышать рассказ о моей юности, а маэстро в дополнение выкроил теневые картинки, изображающие отдельные события той поры. Теперь ты можешь быть доволен прекрасным изданием очерков моей жизни, украшенным гравюрами его работы. Но когда ты читал статью из Коха, мне припомнился его коллега, лексикограф Гербер. Я увидел себя трупом, распростертым на столе, готовым к биографическому вскрытию. Гербер, Эрнс Людвиг, 1746-1819, немецкий музыковед, автор историко-биографического лексикона музыкантов. 1791. Прозектор, конечно, сказал бы, «Надобно удивляться, что в теле всего молодого человека по тысяче жил и жилок течет чистейшая музыкальная кровь, ведь такая была у всех его кромных родичей. Почему он и оказался с ними в кромном родстве? А понимать это следует так, то большинство моих теток и дядей, у которых у меня было изрядное количество. Как давно знаете, маэстро, и о чем теперь осведомлен и ты, любили музыцировать, да еще большей частью, на инструментах уже тогда весьма редких, а ныне почти совсем исчезнувших. Вот почему я теперь только во сне слышу те необычайные концерты, которые услаждали мой слух примерно до десяти, 11-летнего возраста. Вполне возможно, что именно потому мой музыкальный талант уже в зародыше получил направление, сказавшееся в своеобразной манере инструментовки, которая ныне осуждена за ее чрезмерную фантастичность. Если ты, тайный советник, можешь воздержаться от слез, слушая хорошую игру на стариннейшем инструменте Виола Даморе, благодари создателя за свои крепкие нервы, что до меня, то я не на шутку ревел, слушая игру кавалера эссера, еще ранее игру высокого видного мужчины в сутане, которая необыкновенно шла к нему, опять-таки одного из моих дядей. Так же великолепно другой мой родственник владел виола ди гамба хотя его и не без основания обвинял в недостатке ритма тот самый дядя, что меня воспитывал, или, вернее, вовсе не воспитывал. Сам он терзал коловесин с варварской виртуозностью. Виола Море музыкальный инструмент, пятисемиструнный альт. С.Р. Карл Михаэль, 1736 -й. 1795 известный немецкий скрипач. Виола дигамба музыкальный инструмент типа виланчели. Бедняга подвергся немалому презрению всего семейства, когда открылось, что он привесело отплясывал минуэт в стиле помпадур под музыку сарабанды. Много я бы мог вам порассказать о музыкальных увеселениях моих родственников, нередко единственных в своем роде, но я бы не удержался от гротеска, а вы стали бы смеяться, меж тем выставлять моих достойнейших родичей на смеяние, воспрещает меня, как почтение к родственникам. Йоганнес прервал его тайный советник, — Йоганнес, ты сегодня так покладист, То, пожалуй, не разгневаешься, если я затрону в твоем сердце струну, прикосновение которой может причинить тебе боль. Ты все говоришь о своих дядях и тетях, но ни разу не упомянул ни отца, ни матери. — О, друг мой! — ответил Крейслер, глубоко взволнованный. — О, друг мой! Как раз сегодня я подумал... Но нет, довольно воспоминаний и грез... Довольно о том мгновении, что ныне вызвало к жизни непонятную скорб ранних мальчишеских лет, и от я и по сей день не вполне излечился. Позже душу мою осенел покой, подобно таинственной тишине леса, после промчавшейся над ним грозы. Да, маэстро, вы правы. Я стоял под яблоней и прислушивался к пророческому голосу замирающего грома. «А ты, друг мой, скорее представишь себе, в каком глухом отупенении я жил несколько лет, потерявший тети Фюсхен, если я скажу тебе, что кончина матери, приключившаяся в тот промежуток времени, не произвела на меня сколь-нибудь заметного впечатления. Не стану объяснять, почему отец, отдал вынужден был отдать меня на попечение брата моей матери». Подобные положения ты легко найдешь в любом затасканном семейном романе или в какой-нибудь комедии «Ифланда», живописующей семейные невзгоды. Достаточно сказать, что я прожил годы отрочества, да и добрую часть юношества в печальном однообразии. И это надо бы приписать только тому, что я рос без родителей. Гофман описывает здесь своего дядю от Вильгельма Дерфера 1741-1811 и рассказывает эпизоды из собственной жизни. Самый дурной отец, я полагаю, все же лучше самого прекрасного опекуна. И мороз подирает по коже. Когда видишь, как родители в холодном неразумении отстраняются от детей своих, определяя их в то или иное воспитательное заведение, где бедняжек перекраивают по одной мерке причесывают под одну гребенку, не сообразуясь с их индивидуальностью, которая только родителям может раскрыться с совершенной полнотой. А если говорить о воспитании, то должно ли удивляться, что я плохо воспитан? Ведь дядюшка мой вовсе меня не воспитывал, а бросил на произвол приходивших на дом учителей, ибо мне не разрешалось ни посещать школу, ни общением с другими мальчиками моего возраста нарушать тишину уединенного дома моего холостого дяди, где он жил вдвоем со старым умилым слугой. У меня в памяти сохранились только три случая, когда мой дядя до тупости безразличный чересчур спокойный свершил краткий акт воспитания то есть наградил меня оплеухой так что за все отроческие годы я действительно получил всего три оплюхи. поскольку я сегодня непристойно разболтался я мог бы конечно преподнести тебе тайный советник историю этих трех пощечин в виде романтического трилистника Но я выделю только средний листочек, ибо знаю, что ты особенно падок до подробностей, касающихся моего музыкального образования, и тебе не безразлично будет узнать, как я впервые в жизни сочинял музыку. Дядя владел довольно обширной библиотекой, в которой мне разрешалось срыться сколько угодно и читать, что вздумается. Однажды мне попалась под руку исповедь Руссо в немецком переводе. Я жадно проглотил эту книгу, отнюдь не предназначенную для двенадцатилетнего мальчугана и способную зародить в детскую душу зловредные семена. Но лишь один из всех весьма рискованных эпизодов книги до того полонил мое воображение, что я только о нем и думал. Подобно электрическому удару, поразил меня рассказ о том, что Руссо, еще будучи мальчиком, совершенно несведущим ни в гармонии, ни в контрапункте, не имея никаких вспомогательных пособий, властно гонимый лишь врожденным гением музыки, решился сочинить оперу. Как он опустил полок к кровати, как бросился на нее ничком, чтобы вполне отдаться своей вдохновенной фантазии, как в душе, словно прекрасный сон, зазвучало его творение» ни днем, ни ночью не оставляла меня мысль о том мгновении, когда на маленького Руссо снизошла, казалось мне, наивысшая благодать. Жан-Жак Руссо, 1712-1778, рассказывает об этом в седьмой книге своей исповеди 1767 -й. Нередко я уже чувствовал и себя причастным к этой благодати, и мнилось мне, что лишь от моей твердой решимости зависит вознестись на крыльях в желанный рай, ибо и меня окрылял тот же могучий гений музыки. Короче, я должен был пойти по стопам своего кумира. И вот однажды, в ненастный осенний вечер, когда дядя против обыкновения вышел из дому, Я тотчас же опустил полок, бросился на дядюшкину постель, ожидая вдохновения, дабы свершилось зачатие оперы, как у Руссо. Но, сколь невеликолепны были все приготовления, сколь я не тужился, призывая поэтическое наитие, оно упорно противилось и не слетало ко мне. Вместо волшебных мелодий, которые должны были во мне зародиться, В ушах, не переставая, жужжала дрянная старая песенка с плаксивыми словами «Любил я лишь и смену, и смена лишь меня». И как я не старался догнать ее, я не мог от нее отвязаться. Сейчас начнется торжественный хор жрецов в горних высих Олимпа, восклицаю я но в ушах по-прежнему жужжит и жужжит, не переставая, любил я лишь и смену, да так назойливо, что наконец я крепко засыпаю. Разбудили меня громкие голоса, в нос слезла удушливая вонь, от которой я чуть не задохся. Комната была полна густого дыма, в облаках его стоял дядя. Он затаптывал ногами остатки горящей занавески закрывавший плотяной шкаф и вопил воды, воды сюда. Наконец старый слуга принес достаточное количество воды, вылил ее на пол и загасил пожар. Дым медленно уплывал в окно. — И куда только запропастился этот нашкодивший сорванец! — повторял дядюшка, освещая все углы. — Я хорошо понял, кого он имел в виду и притаился в постели, как мышонок. Но дядя обнаружил меня и гневным окриком «А ну заставил вскочить на ноги. злодей, Да ты поджег мой дом!» — продолжал он душевать. На дальнейшие расспросы дядюшки я с полным хладнокровием пояснил, что, по примеру мальчика Руссо, вычитыв о том в его исповеди, я, лежа в постели, сочинял серьезную оперу и не имея ни малейшего понятия, от чего возник пожар. «Руссу? Сочинять? Серьезная опера? Олух!» Дядя даже заикался от ярости и отпустил мне такую затрещину, вторую в моей жизни, что я, оцепеняв от ужаса, безмолвно застыл на месте. В эту минуту будто отзывок удара в ушах моих совершенно отчетливо прозвучало, Любил я лишь и смену. С того случая я испытываю живейшее отвращение и к этой песенке, и ко всякому музыкальному сочинительству. «Но от чего же возник пожар?» — спросил тайный советник. «Мне и по сей день непонятно», — ответил Крейслер, — «каким образом занялась занавеска. А заодно погиб нарядный шлафрок дядюшки» и три или четыре превосходно завитых тупея, из которых дядюшка составлял свою прическу. Я почему-то всегда думал, что приухо мне досталось не за пожар, к коему я был не причастен, а только за попытку сочинить оперу. Как ни странно, дядя строго настаивал, чтобы я занимался музыкой, хотя учитель мой обманутый внезапно пробудившимся во мне отвращением к этому занятию, считал меня полностью лишенным музыкального дара. В остальном дядюшке было совершенно безразлично, чему я учился и чему не учился. Иногда он, правда, выражал досаду по поводу того, что меня трудно приохотить к музыке, и когда несколько лет спустя музыкальный дар мой буйно развился, затмив все остальные мои таланты, Я был однажды подумал, кто-то дядюшка обрадуется, однако ничуть не бывало. Он лишь слегка усмехнулся, замечая, что племянник достиг изрядной виртуозности в игре на нескольких инструментах, и даже начал к удовольствию своих учителей и прочих знатоков музыки сочинять всякие безделицы. Да, он лишь слегка усмехался, и когда меня при нем осыпали похвалами, отвечал с лукавой миной хм «Мой маленький племянник — порядочный сумасброд!» Тем более для меня остается загадкой. Вступил в разговор тайный советник. «Как мог дядюшка противиться твоей склонности толкать тебя на совершенно иной путь? Ведь, насколько мне известно, капельмейстером ты сделался не столь давно». «Да и ненадолго», — со смехом заметил маэстро Абрагам, отбрасывая на стену тень вырезанной из бумаги фигурки маленького смешного человечка, добавил: "Но «Ну, теперь я должен вступиться за славного дядюшку, которому некий беспутный племянник дал прозвище Горе дядя только потому, что тот имел обыкновение подписываться инициалами своего имени Готфрид Ренцель Г.Р." «Да, так вот я должен за него вступиться и заявить во всеуслышание, что если Капельмейстеру, Йоганнесу Крейслеру, взбрело на ум сделаться себе на погибель советником посольства и заниматься делами, противными его природе, то менее всего в том повинен горе дядя». «Молчите». — перебил его Крейслер. — Молчите об этом, маэстро, и уберите со стены дядюшку. Как бы ни был он смешон, нынче отнюдь не расположен смеяться над стариком, давно покоящимся в могиле. — Да вы нынче сентиментальны сверх всякой меры, — возразил маэстро. Но Крейслер оставил его слово без внимания и обратился к тайному совету. Ты пожалеешь о том, что заставил меня болтать, Надеюсь услышать что-нибудь из ряда вон выходящее, ведь я могу угостить тебя лишь самыми обыденными историями, какие встречаются в жизни на каждом шагу. Так узнай же, что ни принуждения воспитателя, ни причудливый каприз судьбы нет. Естественный ход событий столкнул меня с пути моего так что я невольно очутился там, куда отнюдь не желал попасть. Ты, наверное, примечал, что в каждой семье есть человек, которого особенно блестящие дарования или счастливое стечение обстоятельств поднимают на известную высоту. Подобно герою возвышается он над кругом милых родственников, умиленно взирающих на него снизу вверх и повелительным тоном произносит непререкаемые сентенции. Так обстояло дело и с младшим братом моего дядюшки, который улетел из семейного музыкального гнезда и сделался в столице довольно важной персоной, дослужившись до чина тайного советника посольства при особе князя. Родственник Гофмана Иоганн Дорфер 1743 1803-1898 года служил тайным советником посольства в Берлине. Его возвышение повергло все семейство в почтительный восторг, не ослабевавший с годами. Младшего дядю с торжественной серьезностью величали советником посольства. И когда говорили «тайный советник посольства написал то-то и то-то» или «тайный советник посольства сказал так-то и так-то», Все слушали в немом благоговении. Привыкнув с детства смотреть на столичного дядю, как на особу, достигшую высшей цели всех человеческих устремлений, я, естественно, пришел к выводу, что мне не остается ничего другого, как следовать его примеру. Портрет знатного дядюшки висел в парадной зале, и я ничего не желал сильнее, чем быть завитым и одетым, как дядя на портрете. Это желание было удовлетворено моим опекуном, и я к тому времени, десятилетний мальчуган, надо полагать, выглядел довольно забавно в непомерно высоком завитом тупее с кошельком, в ярко-зеленом кафтане с тонким серебряным шитьем, в шелковых чулках и при маленькой шпаке. Эта ребяческая фантазия пускала с годами все более глубокие корни. Чтобы приохотить меня к скучным наукам, достаточно было напоминания, что без учения нельзя достигнуть, подобно дяде поста советника посольства. Мысль, что одно лишь искусство, переполнявшее мне душу, составляет настоящее мое призвание, единственное подлинное назначение всей моей жизни, не приходило мне в голову. Тем более, что я привык к разговорам, будто музыка, живопись, поэзия — прекрасные вещи — служащий для усложнения слуха и приятного времяпрепровождения, но и только. Быстрота, с какой я, благодаря полученному образованию и протекции дядюшки, ни разу не натолкнувшись на препятствия, делал в столице карьеру, избранную мною до некоторой степени по доброй воле, не оставляла мне ни минуты свободной, чтобы оглядеться и осознать, на какой ложный путь я ступил. Цель достигнута, назад возврата нет. А вдруг наступила минута, когда искусство, от которого я отрекся, отомстило за себя, когда мысль о загубленной жизни пронизала меня неизбывной скорбью, когда я почувствовал себя закованным в цепи, которой не в моей власти было расторгнуть. Итак, благословенно будь целительная катастрофа, избавившая тебя от оков, — воскликнул тайный советник. — Как бы не так, — возразил Кайслер. избавление пришло слишком поздно. Со мной случилось то же, что с узником, выпущенным наконец на свободу. Он так отвык от мирской суеты и дневного света, что уже не мог наслаждаться золотой свободой и тосковал по своей темнице. «Это всего только одна из ваших сумасбродных идей, Юаганес, вмешался мастер Обрагам. «И напрасно вы терзаете ими себя и других. Бросьте, бросьте. Судьба всегда была к вам милостива, и никто, кроме вас, не повинен в том, что вы не можете идти по торной дороге, а всегда бросаетесь то вправо, то влево. Но, признаю, звезда ваша особенно благоприятствовала вам, Вот роческие годы.